Глава тринадцатая «Думаю, теперь вам ясно, как все случилось», — сказал Сларти Бартфаст. Он медленно размешивал ложкой свой искусственный кофе, тем самым приводя в движение жидкие интерфейсы между реальными и нереальными числами, между интерактивными перцепциями сознания и Вселенной, что, в свою очередь, изменяло матрицы потаенной субъективности, которая и позволяла его кораблю лихо переиначивать саму сущность пространства и времени. «Да», — произнес Артур. «Да!» – произнес Форд. «А что я должен делать с этой куриной ножкой?» – спросил Артур. Слартибартфаст окинул его суровым взглядом и сказал «Да просто вози ею по тарелке!» И продемонстрировал, что именно надо делать. Последовав его примеру, Артур ощутил легкую вибрацию. В куриной ножке, четырехмерно движущейся сквозь пятимерное, если верить Слартибартфасту, пространство пульсировала некая математическая функция. «Не прошло и дня, как все жители Крикита превратились из обаятельных, сердечных, умных, хоть и чудаковатых», – вставил Артур. «Обыкновенных людей», – продолжал Слортибартфаст, «в обаятельных, сердечных, умных, чудаковатых, маньяков-ксенофобов». «Идея существования Вселенной, так сказать, не вписывалась в их картину мира». Они просто не были способны с ней свыкнуться. И потому со всем своим обаянием, сердечием, умом, чудуковатостью, если хотите, решили ее уничтожить. «Что такое, Артур?» «Что-то мне это вино не очень нравится», — сказал тот, обнюхивая бокал. Но ну, так отошли его обратно. Все это элементы математического процесса». Артур так и поступил. Ему не понравилась топография ухмылки официанта, но это ничего». Артур с детства не любил никаких графиков. «Куда теперь?» – спросил Форд. «Назад, в зал информационных иллюзий», – ответил Сларти Бартфаст, промокая губы математической моделью бумажной салфетки. «Смотреть вторую часть».